Глава 77. Кэмерон заперся в кабинке туалета, чтобы без помех просмотреть оба документа. Он тайком взял их в одном из кабинетов полицейского комиссариата. Первым документом было письмо. Письмо Джорджа Дента, которое тот отправил сыну незадолго до смерти, обнаруженное в почтовом ящике Пола и отправленное в полицию для изучения вместе с другими уликами. Кэмерон стащил его и вот теперь вскрыл. В конверте лежала газетная вырезка, извещавшая о том, что похороны Джорджа Дента состоятся на таком-то кладбище, такого-то числа в таком-то часу. «Невероятно!» — подумал Кэмерон. Старик даже об этом позаботился, прежде чем покончить с собой. Кроме вырезки в конверте оказался листок бумаги с одним единственным словом, написанным крупными буквами. «Прости». Кэмерон спрятал конверт в карман. Второй документ оказался гораздо любопытнее. Это был результат анализа ДНК, присланный экспертами из Нового Орлеана. Кэмерон прочитал его дважды, словно для того, чтобы окончательно поверить в написанное, потом сунул в тот же карман, куда спрятал письмо. Ему стоило большого труда заполучить оба документа, но теперь предстояла еще более сложная задача. Надо было сообщить о них Полу. Но Кэмерон не знал, как. Свой мобильный телефон Пол отключил сразу после побега и правильно сделал, иначе его легче было бы вычислить. Но оставался еще мобильник Коша. Можно попробовать этот вариант, хотя тоже рискованно. Кэмерон прислушался... Убедился, что кроме него в туалете никого нет, и, поколебавшись, набрал номер. Включился автоответчик, и Кэмерон оставил сообщение. Кто-то распахнул дверь и вошел. — Где вас носят, черт возьми? — послышался резкий голос Гарнера. — Вас ждет адвокат Алана Смита. Он уже рвет и мечет. Иду. Кэмерон вышел из кабинки и, не обращая внимания на разъяренного начальника, Проследовал мимо него к двери туалета, затем вышел из здания морской полиции Неаполя, прошел несколько метров, отделяющих его от набережной, не обращая внимания на порывы ветра и начинающийся дождь, и сел в патрульный гидросамолет. Найдите эту чертову собаку, да поживей! крикнул ему вслед Гарнер. У вас мало времени, скоро начнется буря. Угу. кивнул Кэмерон. — Найду и вернусь. Он ни минуты не сомневался, что дело не в собаке. Но Кэмерону было интересно посмотреть, как станут разворачиваться события. Чтобы добиться от Гарнера приказа начать поиски в такую погоду, Кошу, очевидно, пришлось очень сильно на него надавить. Поэтому на болотах можно было и впрямь найти что-то интересное. Что-то? Или кого-то? — Я рад, что мы едем вместе, — сказал Бартон Фуллер, — сидящий на соседнем сиденье. На плечи адвокат набросил непромокаемую накидку с капюшоном. У ног его стояла сумка-холодильник с бутылками минералки и упаковками крекеров. Он улыбался. «Кажется, вы большой ценитель разных сортов минеральной воды?» — спросил он. «Хотите попробовать эту?» «Вы что, решили, что мы едем в скаутский лагерь?» — проговорил Кэмерон ворчливым тоном. — Сожалею, но мой патрон не смог к нам присоединиться, — продолжал Фуллер, не отвечая на вопрос. — Но это же его собака. — Ну да, но у него срочные дела, и из всех, кого он мог бы отправить на ее поиски, у него под рукой оказался только я. Кэмерон недоверчиво хмыкнул. — Я уж не знаю, чем он вас так сильно к себе привязал, деньгами или чем-то другим, но запомните одно, Фуллер. — Если у меня хоть на секунду возникнет подозрение, что вы что-то замышляете, я швырну вас в болото прямо к аллигаторам. Фуллер как-то странно посмотрел на него. — Хорошо, — помедлив сказал он. — Будем считать, что вы меня предупредили. А теперь надвиньте поглубже вот этот гребаный шлем и больше не докучайте мне разговорами, потому что я вас все равно не услышу. Кэмерон протянул адвокату противошумовой шлем, надел такой же сам и включил мотор. Гидросамолет пулей рванул с места, рассекая водную гладь. Кэмерон смотрел вперед, туда, где серое небо сливалось с темно-зеленой водой. Казалось, весь окружающий пейзаж сейчас разлетится на мелкие осколки, подобно тучам брызг, вздымающихся по обе стороны от крутящихся лопастей. В душу Кэмерона закралось дурное предчувствие. Он заметил, что и с Фуллером что-то не так. У адвоката был совершенно похоронный вид. Кэмерон Коул обернулся и взглянул на город своего детства так, словно больше его не увидит. Потом тряхнул головой и снова перевел взгляд на пенящуюся зеленую воду.